Глава пятая. Волшебные пироги Олетты. Наелись мы со снежком, конечно, от пуза. Не знаю, были ли ингредиенты в этом мире волшебными, или магию вообще научились использовать как отдельный ингредиент, наряду с любовью. Но пироги здесь были поистине восхитительными. Воздушное рассыпчатое тесто, буквально тающее во рту, сочная начинка, как мясная с рыбной в качестве основного блюда, так и ягодная в качестве десерта. Ел даже снежок. Кусочки пирога один за другим исчезали в его снежной плоти без четко обозначенного рта. Не знаю, чем он их переваривал, возможно, кусочки еды и вовсе сразу же превращались в льдинки и снежинки. Но довольное ворчание без лишних слов говорило, что мою новоявленную любовь к пирогам краморка разделял теперь и он. И только когда на блюдах остались лишь крошки, я поняла, что упустила из виду одну крохотную деталь. «Снежок, у нас же денег нет», — с округлившимися глазами прошептала я. Мои немногочисленные сбережения остались в рюкзачке. Вот только меня терзали смутные сомнения, что рубли в бумаге и металле пригодились бы на острове в волшебном мире. В этот самый момент к деревянному столу, за которым сидела я и на котором царственно восседал объевшийся снежок, подошла то ли официантка, то ли и вовсе сама хозяйка лавочки пирогов пышногрудая, собранными в сложный пучок светлыми волосами. На ней было длинное синее платье с симпатичным фартуком с оборками. «Четыре серебряных», — то ли объявила, то ли потребовала она. «Я, видите ли, у меня нет денег, но я могу помыть посуду», — тоненьким голоском сказала я. Снежок согласно чихнул. Женщина отмахнулась от полетевших в ее сторону снежинок. «У меня посуду моет дух воды, и помощник ему не нужен» ворчливо сказала она. «Тогда я могу принести вам какую-нибудь магическую диковинку из башни?» — воскликнула я, вспомнив разрешение колючки распоряжаться вещицами с его склада так, как мне вздумается. «Ты что, из башни господина Магнуса?» Изменившись в лице, ахнула она. С затаённым восхищением оглядела моё платье. «Сама должно быть диковинка. Фея какая?» Я расплылась в улыбке, готовая признаться в любви всем жителям этого славного мирка. Но ну, разве что, кроме колючки, которого, вероятно, звали Магнусом. Маг по имени Магнус. Ну что ж, могло быть и хуже. «Нет, я гостья Магнуса. Так получилось. Кстати, меня зовут Снежа». «А я Алета. Она уперла руки в пышные бока. «Диковинку, значит. Что ж, от диковинки я бы не отказалась. Всему нортфолу известно, что господин Магнус их изучает. Уж как мы его просили, чтобы он и с нами поделился своим волшебством, а он ни в какую». Я воочию представляла себе разговор жителей Нортфила с Колючкой. Они ему «Это же магия. Кто откажется от магии в виде парочки симпатичных диковин?» А он со своим фирменным юмором видом «Диковины могут быть опасны». «Ани, так вы дайте нам, не опасные!» А он, «Некогда мне с вами разбираться!» «Так, может, разберусь я?» Покидать Нортфол при всем желании изучить весь Крамарк я не могла. Во-первых, насколько я поняла, в этом мире существовали и злые духи зимы. Во-вторых, мне нельзя было отлучаться далеко от колючь... Магнуса. А вдруг он со дня на день откроет портал?» Сидеть без работы я тоже не умела, как будто вечно гонимая вперед подрабатывала с самого детства. То окна мыла, то шпаклевала, то собак выгуливала, а, повзрослев, сидела с детьми разной степени непослушности. Но разбираться в магических диковинах — это же просто работа мечты. «Скажите, Алета...» — кратчевом тоном начала я. «Какую бы диковину вам хотелось? А какие есть?» Оживилась она. Тут же махнула рукой. «Дай мне такое, чтоб на пользу лавочке пошло. А трактире моем многие знают, а лавочку при нем я открыла совсем недавно. Хочу, чтобы все в Нортфоле знали о волшебных пирогах Алетты. «Поняла». Я вскочила с места, готовая бежать на склад. Однако Алетта, словно невзначай перегородила мне путь. «А как мне узнать, что ты вернешься?» Прищурившись, осведомилась она. «Как насчет небольшого залога?» «Ох, таким барышням палец в рот не клади. Впрочем, с другим характером вряд ли станешь хозяйкой трактира». А перевела красноречивый взгляд на Снежка, но я решительно мотнула головой. «Снежка не брошу, даже ненадолго». Тот прыгнул мне на плечо, словно отправленный в полет Снежок, и благодарно потерся о щеку. Однако оставить что-то нужно. Вздохнув, я взглянула на чудесные туфельки, которым прилагалось чудесное платье. Сняла их, с грустью наблюдая за обратным перевоплощением. Как-то быстро закончилась сказка. С другой стороны, в брючках и водолазке лазить по всему складу куда сподручней. С третьей, до башни мне предстояло добираться босиком. И в очень непривычном для этого мира наряде. «Не знаю, откуда ты явилась, но так дело не пойдет», — оглядев меня, заявила Олетта. «Туфельки я в залог возьму, но в таком виде тебя не оставлю. Идем в подсобку, переоденешься. Платье мое старое сверху накинь, а на ноги дам тебе свои старые ботинки». Я подавила вздох, ощущая себя золушкой, скоропостижно вернувшейся с бала в свою привычную жизнь. Впрочем, и платья, и ботинки Олеты оказались пусть и ношенными, но добротными. И, что важно, пришлись мне в пору. Поблагодарив ее, я направилась обратно к башне. Пора разобраться с диковинами Магнуса и узнать, какие секреты и возможности они скрывали.